«Лектор еще не приехал?» Зачем-то спросил я у девушки, словно явился на лекцию. «Товарищ Бачу уже приехал», — сказала она тихим голосом, вскинув на меня свои большие глаза. Он поехал рассматривать старую крепость. «Дорогой, за кукурузу не бойся, как львы стоят», — загремел председатель по-абхазски. «Как львы, говорю, только напоминаю насчет удобрения. Давали, но не хватает». Если комиссия, чем миссия, есть что показать. Идите прямо к нам. Чтоб я кости отца откопал, если не выполним план. Но, дорогой Андрей шалович больше у нас земли нет. Какие залежные земли? Бурку растелить негде. Здесь агроном сидит, он скажет, если проснется, добавил председатель Игрива и посмотрел на дремлющего человека. Не успел он договорить, как что-то сердито захлопало в ответ, по-моему, заклокотало раньше, чем он открыл глаза. Из того, что он сказал, я понял, что он не собирается ради каких-то сумасшедших выкорчевывать чайные плантации. Он замолчал так же неожиданно, как и начал, и закрыл глаза раньше, чем кончил говорить. Пока он говорил, председатель плотно прикрывал трубку. Заметив, что я смотрю на него, он нахмурился и бросил по-абхазски в сторону девушки — Узнаю этого лоботряса, откуда он, и что ему надо. Он снова слился с трубкой и вдруг заурчал тоном гостеприимного хозяина. «Совсем к нам дорогу забыли, Андрей Шалович. Нехорошо получается, Андрей Шалович. Но я прошу, народ просит, Андрей Шалович». Я несколько опешил, услышав лоботряса. Очевидно, он решил, что я не абхазец, И мне ничего не оставалось, как согласиться с этим. Председатель продолжал говорить. Теперь он заходил по второму кругу. «Тон 100 суперфосфата, прошу! Как родного брата тебя прошу, Андрея Шалович!» Я смотрел как работает девушка. Она что-то подсчитывала, изредка перекидывая костяшки на счетах, словно задумчиво перебирала большие деревянные бусы. Наконец председатель положил трубку, и я подошел к нему. «Здравствуйте, товарищ! Вы из леспромхоза!» — сказал он уверенно и протянул мне руку. «Я из газеты!» — ответил я. «Добро пожаловать!» — оживился он. И, кажется, пожал мне руку сильнее, чем собирался. «Вот командировка!» — сказал я и полез в карман. «Даже не хочу смотреть!» — ответил он, делая рукой отстраняющий жест. «Человека видно!» — добавил он с наглой серьезностью, глядя мне в глаза. «Я насчет козлотура!» Сказал я, внезапно почувствовав, что здесь слова мои прозвучат смешно. Так и получилось. Кто-то из щитоводов хихикнул. — Чтобы я похоронил твой смех, — проурчал председатель по-абхазски и добавил по-русски. — С козлатуром мы провели большую работу. — А что именно? — спросил я. — Ну, во-первых, широкая пропаганда среди населения. Председатель загнул мизинец на левой руке и вдобавок присвистнул и прикрыл его правой ладонью. «Сегодня у нас читает лекцию уважаемый товарищ Вахтанг Бачуа. Зоотехника командировали к селекционеру». Он загнул безымянный палец и опять прищелкнул его ладонью. «А что? Жалобы есть?» — неожиданно прервал он себе и посмотрел на меня черными настороженными глазами. «Нет», — сказал я, выдержав его взгляд. «А то у нас есть один» бывший председатель колхоза. «Нет, — Нет-нет, — сказал я, — дело не в жалобе. — Но он свою фамилию не пишет, — добавил он, словно раскрывая всю глубину его коварства. Другими словами подписывается, но мы знаем эти слова. — А можно посмотреть на козла перебил я его, давая понять, что жалобщик меня не интересует. — Конечно, — сказал он, — пойдемте. Председатель вышел из-за стола. Чувствовалось, как его большое сильное тело свободно двигается под просторной одеждой. Спящий агроном молча поднялся из-за стола и вышел вместе с нами на веранду. «Сколько раз я этому болвану говорил, чтобы почистил загон», сказал председатель про кого-то по-абхазски, когда мы спускались по лестнице. «Валико!» — крикнул председатель, обернувшись к дверям магазина. «Валико! Выйди на минуту, если тебя там еще не женили!» Из магазина раздался смех девушки и дерзкий голос парня. «А что там случилось?» «Не случилось, а случится, если я запрой этот магазин и позовут сюда твою тещу!» Снова раздался женский смех, и на пороге появился парень среднего роста с огромными девственно-голубыми глазами на смуглом лице. «Поезжай к тете Нуци и привези огурцы для козлоту, — рассказал председатель. Товарищ приехал из города». — Можем осрамиться. — Не поеду, — сказал парень. — Люди смеются. — Плюнь на людей. Это государственное дело, — сказал председатель строго, подъезжая прямо туда. — Мы будем там. Я теперь понял, что это был его шофер. Валяко сел в газик и, сердито развернувшись, выехал на улицу. Было жарко. В тени грецкого ореха все еще сидели два старика, и тот, что был с посохом, что-то рассказывал другому, время от времени постукивая своим посохом по земле, так что он уже продолбил порядочную лунку. Было похоже, что он собирается поставить здесь небольшую изгородь, чтобы отгородить свое место в тени Орешника от летнего солнца и колхозной суеты. Председатель поздоровался с ними, когда мы с ними поравнялись, и старики в знак приветствия сделали вид, что приподнимаются. «Сынок», — спросил тот, что был с посохом, — «Этот что с тобой, новый доктор?» «Это козлатурский доктор», — сказал председатель. «А я посмотрел и думаю, армянин!» — вставил тот, что был с палкой. «Чудеса!» — сказал тот, что был с посохом. «Я этих козлатуров в горах сотнями убивал, а теперь за одним доктора прислали». «Большой чудак этот старик», — сказал председатель, когда мы вышли на улицу. «Почему?» — спросил я. «Приезжал как-то секретарь райкома. Остановился тут». А старик вот так сидел в тени, как сейчас. Пошел разговор, как раньше жили, а как теперь живут. Старик ему и говорит, раньше землю пахали деревянной сахой, а теперь железным плугом. — Что это означает? — спросил секретарь. От сохи земля падает в обе стороны одинаково, а железный плуг выворачивает в одну, значит, и урожай себе. — Правильно, — сказал секретарь райкома и уехал. Мне захотелось в двух словах записать эту присказку, чтобы потом не забыть. Я вынул блокнот, но председатель не дал мне записать ее. «Это не надо», — сказал он решительно. «Почему?» — удивился я. «Не стоит», — сказал он. «Это фантазия. Я вам скажу, что надо записывать». «Ничего. Я и так запомню», — подумал я и спрятал блокнот. Мы шли по горячей пыльной улице. Пыль так раскалилась, что даже сквозь подошву туфель пекло. По обе стороны деревенской улицы время от времени мелькали крестьянские дома с приусадебной кукурузой, с зеленоватыми ковриками дворов, с лозами изабеллы, вьющейся по веткам фруктовых деревьев. Сквозь курчавую виноградную листву проглядывали плотные недозрелые виноградные кисти. «Много вина будет в этом году», — сказал я. «Да, виноград хороший», — сказал председатель задумчиво. А на кукурузу обратили внимание? Я посмотрел на кукурузу, но ничего особенного не заметил. А что? — спросил я. — Как следует посмотрите, — сказал председатель, загадочно усмехнувшись. Я присмотрелся и заметил, что с одной стороны при усадебного участка у каждого дома кукуруза была более рослая, с более мясистыми листьями и цветными косичками завязи. С другой стороны, зелень была более бледная, кукуруза ниже ростом. А что? Не одновременно сеяли, спросил я у председателя, продолжавшего загадочно улыбаться. В один час, в один час сеяли, сказал председатель, еще более загадочно улыбаясь. А в чем дело, спросил я. В этом году отрезали приусадебные участки. Конечно, это нужное мероприятие, но не для нашего колхоза. У меня чай, я не могу на приусадебных клочками плантации разводить. Я еще раз пригляделся к кукурузе. В самом деле, разница в силе и упитанности кукурузных стеблей была такая, какая изображается в наглядных пособиях, когда хотят показать рост урожайности в будущем. «Крестьянское дело очень хитрое дело, между прочим», сказал председатель, продолжая загадочно улыбаться. Казалось, он своей улыбкой намекал на то, что эту хитрость из городских никто и понять не может, и навряд ли когда-нибудь поймет. «В чем же хитрость?» – спросил я. «В чем хитрость? А ну скажи ты!» Председатель неожиданно обернулся к агроному. «Хитрость в том, что если крестьянин увидит коровью лепешку на этой улице, он ее перебросит на свой участок», – засопил агроном. «И так во всем!» – «Психология!» – произнес важно председатель. Мне захотелось записать этот пример с коровьей лепешкой, но председатель опять схватил меня за руку и заставил вложить блокнот в карман. «В чем дело?» – спросил я. «Это так. Разговор туда-сюда. Об этом писать нельзя», – добавил он с убежденностью человека, который лучше меня знает, о чем можно писать, и о чем нельзя. «Если я ему скажу», – председатель кивнул на приусадебный участок, мимо которого мы проходили, «половина урожая тебе», – Совсем по-другому обрабатывает землю и хороший урожай возьмет. Я уже знал, что такие вещи делаются во многих колхозах, только не слишком гласно. «А почему бы вам не сказать?» – спросил я. «Это проходит, как нарушение устава», – строго заметил он и неопределенно добавил. «Иногда кое в чем позволяем сверх плана. Густой аромат распаленного солнца чайного листа удоел в ноздри раньше» чем открылась сама плантация. Темно-зеленые ряды кустов уходили справа от дороги разливались до самой опушки леса. Они мягко огибали опушку, иногда, как бы образуя залив, входили в нее. Посреди плантации стоял огромный дуб. Наверное, в жару под ним отдыхали сборщицы. Так тихо, что, кажется, на плантации пусто. Но вот у самой дороги мелькнула широкополая шляпа сборщицы. А там белый платок, а там еще кто-то в красном. — Как дела, Гогола? — окликнул агроном в широкополую шляпу. Она обернулась в нашу сторону. — 20 кило с утра, — сказала девушка, на миг приподняв худенькое миловидное личико. — Ай, молодец, Гогола! — крикнул председатель радостно. Агроном с удовольствием засопел. Девушка гибко склоняется над чайным кустом, Пальцы рук легкими, как бы ласкающими движениями скользят по поверхности чайного куста. Цок-цок-цок! Слышится в тишине беспрерывный сочный звук. Молодые побеги, кажется, сами впрыгивают в ладони юной сборщицы. Она медленно продвигается вдоль ряда. К поясу, слегка оттягивая его, привязана корзина. Движение рук от куста к корзине, от куста к корзине. Иногда она наклоняется. Выдергивает из кустов стебель сорняка. На руках перчатки с прорезями для пальцев, вроде тех, что носят зимой кондукторши в Москве. Зной, марева, упорная тихая работа почти невидимых сборщиц. Вид чайных платаций оживляет председателя. — Эй, молодец, Гогола! Ай, молодец! — напевает он с удовольствием. Рядом, посапывая, шагает агроном. «Вот про Гоголу запишите, всё скажу», — говорит председатель. «За лето 1800 килограммов собрала, почти две тонны. Но теперь мне не хочется записывать. Да и задание у меня совсем другое. В другой раз говорю я. И как давно вас объединили. Не говори, дорогой, не говори». Он добавляет, «Конечно, хорошее мероприятие, но не для нашего колхоза. У них табак, у нас чай». Я готов 10 козлатуров воспитать, чем иметь дело с этими. Ай, молодец, гагола, гагола, напевает он, пытаясь вернуть хорошее настроение, но, видно, не получается. Нищий сплевывает он с отвращением и замолкает.